«Стой, Арчи, стой!» Мальчуган лет двенадцати безуспешно взывал к совести своей собаки, нахального Джек Рассел Терьера по кличке Арчибальд. Тот, как обычно, делал вид, что не слышит хозяина, и мчался по пустырю за наглой трехцветной кошкой. «Теперь до вечера придется его разыскивать», тоскливо проговорил мальчишка, повернувшись к приятелю. «Тебе, Колька, его дрессировать нужно», авторитетно сказал друг. «Что бы ты только сказал, ко мне!» И он тут как тут, как лист перед травой. Да ты что, думаешь, Васька, мы его не дрессировали? В школу специальную водили, а ему хоть бы что. Я ему говорю ко мне, а он драпает на другой конец города. Кошка подбежала к заброшенному дому, возвышающемуся посреди пустыря, и юркнула в неплотно закрытую дверь. Арчи, не раздумывая, устремился за ней. Хозяин непослушного терьера неохотно пересек пустырь, остановился перед крыльцом заброшенного дома и позвал без большой надежды на успех. «Арчи, ко мне! Арчи, непослушный пес! Иди сейчас же сюда! Иди сюда, а то я рассержусь!» Арчи не появился. Из-за двери доносилась какая-то возня. «Ох!» — вздохнул Колька. «Вот видишь, совершенно не слушается. Теперь придется за ним в этот дом идти». «В этот дом ходить не надо». Второй мальчуган, Васька, опасливо понизил голос. «Это опасный дом!» «Что, с привидениями, что ли?» Колька фыркнул. «Ты чё, правда в привидения веришь?» «Привидения или не привидения, а только что-то в этом доме происходит. Толик из второго подъезда видел ночью в его окнах какие-то огоньки. И ещё он говорил, что видел, как из этого дома выходила чёрная женщина». «Негритянка, что ли?» «Сам ты негритянка». «Не негритянка, а черная женщина. Знаешь, кто это такая?» «Это тетка, которая по ночам пацанов ловит и разбирает их на органы». «На какие еще органы?» – недоверчиво переспросил Колька. «Не знаешь, на какие? На внутренние». «Да твой Толик соврет, недорого возьмет. Помнишь, он хвастался, что ему папаша на день рождения японский мотоцикл купит? И где этот мотоцикл?» «Насчёт мотоцикла не знаю». А что там по ночам кто-то ходит, это точно. Светка Иванова то же самое говорила. Светка? Да Светка вообще девчонка, что с нее возьмешь? А если даже ходит, так что такого? Обыкновенные бомжи. Необыкновенные, а дикие. Да хоть дрессированные. Все равно надо в этот дом идти, чтобы Арчи поймать. А ты как хочешь. Можешь не ходить, если ты трус. Кто трус? Я трус. Но не я же. Это же не я боюсь в этот дом идти. Это же не я про черную женщину и про каких-то диких бомжей рассказываю. В общем, как хочешь, а я иду». Колька толкнул неплотно прикрытую дверь. Та с надсадным скрипом поддалась, и за нее потянула сырым холодом и темнотой. Колька невольно задержался на пороге, но он не мог проявить слабость перед приятелем и шагнул внутрь. Глаза не сразу приспособились к темноте. Колька остановился и громко позвал. «Арчи!» «Арчи, ко мне!» Где-то впереди раздалось глухое ворчание, которое перешло в испуганный лай, а затем в жалобное подвывание. «Да что с тобой, Арчи?» Колькины глаза постепенно привыкли к скудному освещению. Колька разглядел пустую комнату, пол в выбоинах, печь в углу, открытую дверь, ведущую в следующее помещение. Именно оттуда, из-за этой двери, доносился жалобный голос Арчи. «Арчи, что с тобой?» Опасливо проговорил Колька. «Тебя что, эта кошка поцарапала? Сейчас я приду!» Он, однако, не спешил на помощь своему псу. Оглянувшись на входную дверь, Колька окликнул приятеля. «Вась, ну ты что, идешь или боишься?» «Иду», — послышалось в дверях, и Васька протиснулся в комнату. «Ну, здесь и темнотень!» «Ничего, скоро привыкнешь!» Почувствовав за собой дружескую поддержку, Колька уверенно зашагал вперед. Васька пошел за ним, чтобы не оставаться одному. Войдя в следующее помещение, Колька замер на пороге, как вкопанный. Посреди этой комнаты стояло старинное кресло с резными подлокотниками. В нем неподвижно сидела женщина. Лица ее не было видно, оно было закрыто цветным платком. На полу перед этой неподвижной женщиной сидел Арчи. Запрокинув голову, он тоненько и жалобно подвывал. Васька вошел в комнату вслед за приятелем, схватил его за плечо и прошептал. «Она! Это она!» «Кто?» – переспросил Колька непослушными губами. "Черная женщина!» – прошептал Васька. «Ничего, она не черная", возразил Колька. «Вон, смотри, на ней обыкновенные джинсы, синие!» «Это все равно! Бежим, пока она нас не схватила!» «Надо сначала Арчи поймать!» – не сдавался Колька. Он снова позвал непослушного пса. Но тот продолжал подвывать, не обращая на хозяина ни малейшего внимания. Тогда Колька сделал над собой героическое усилие и шагнул вперед, стараясь не глядеть на неподвижную женщину. Раз, еще раз. Он сделал еще один шаг и, наконец, дотянулся до поводка Арчи. Схватив этот поводок, он не выдержал и поднял глаза. На лицо женщины был наброшен шелковый платок. И вот на этом платке была нарисована та самая страшная черная женщина, о которой говорил Васька. Вообще-то она была не черная, а синяя, с высунутым красным языком и четырьмя руками. В одной из этих рук был окровавленный меч, в другой — отрубленная человеческая голова. Колька попятился. Он услышал чей-то тонкий испуганный виск и не сразу сообразил, что это сам визжит диким голосом. В следующую секунду он увидел, как Васька с торчащими дыбом с клокочными волосами бежит к выходу и устремился за ним. При этом он не выпустил из рук поводок, не то чтобы от того, что заботился о Барче, а просто от страха. Так, волоча за собой воющего и упирающегося терьера, Колька выбежал на пустырь. Впереди него, мелькая пятками, улепетывал Васька. Колька припустил за ним, сколько было сил. Ему слышались за спиной чьи-то шаги. Мирищала страшная четверорукая женщина с синим лицом и красным вываленным языком. Он бежал, что было мочи, но вдруг споткнулся о поводок и упал на землю. Рядом и впрямь послышались приближающиеся шаги, и Колька в ужасе закрыл глаза. Кто-то склонился над ним. «Неужели это она? Страшная синяя женщина?» У него в голове все смешалось, и женщина, неподвижно сидящая в кресле, превратилась в ужасную синюю женщину с красным языком и еще в ту черную женщину, про которую ему рассказывал Васька. Колька еще крепче зажмурил глаза и для верности закрыл их ладонями. Коль, что с тобой? Раздался над ним смутно знакомый голос. Голос был мужской, но тем не менее Колька еще не отошел от своего ужаса и пролепетал едва слышным голосом: "Не трогай меня, тетенька. Какая я тебе тетенька?" Удивленно проговорил знакомый голос. Колька осторожно приоткрыл один глаз и увидел дядю Сережу, жильца из соседнего подъезда. Он выгуливал на этом пустыре своего абрикосового пуделя, который охотно играл с Арчи. Да что с тобой, Колька? повторил дядя Сережа. Кто тебя так напугал? Там. Колька приподнялся на локте и показал на заброшенный дом. Там сидит синяя тетка. Она мертвая. Она за мной гналась синяя тетка недоверчиво переспросил мужчина мертвая и при этом она за тобой гналась а тебе ничего не показалось ты ничего не перепутал нет не показалось с обидой в голосе ответил колька рядом со взрослым мужчиной его страх быстро прошел я ее видел и васька ее видел и арчи ну если арчи видел это серьезно проговорил дядя серёжа пойдем покажи мне что это за тетка такая «Нет, я туда ни за что больше не пойду!» Капитан Шерстаухов тоскливо вздохнул и огляделся. Заброшенный дом темнел посреди пустыря, глядел на прохожих черными глазницами выбитых окон. Точнее, не на прохожих, а на самого капитана и на членов опергруппы, прибывших для осмотра предполагаемого места преступления. Ну вот, опять то же самое. Оставляют без охраны заброшенные здания, тем самым провоцируя всякие безобразия. «Кто нашел труп?» – осведомился Шерстаухов у местного участкового, озабоченного краснолицевой дядьки, которому совсем немного осталось до пенсии. «Вон тот мальчишка!» – охотно сообщил участковый, показав на паренька с собакой. «Ясно!» – капитан вздохнул. «Ладно, с ним я позднее поговорю. А пока покажите труп!» Участковый проводил его в заброшенный дом. Там вокруг мертвой женщины уже суетились криминалисты. Один фотографировал ее с разных позиций, другой снимал отпечатки пальцев с кресла и следы на полу. Но что у нас тут? осведомился шерстоухов. Женщина молодая, доложил эксперт Семечкин. Приблизительно 26-27 лет. Время смерти приблизительно два дня назад, точнее скажу, после вскрытия. Приблизительно, приблизительно, передразнил его капитан. Что это у тебя все приблизительно? «Ты хоть что-нибудь в этой жизни знаешь точно?» Эксперт обиделся. «Я же сказал, точно скажу после вскрытия», проговорил он недовольным голосом. «Ну ладно, а причина смерти хотя бы приблизительно?» «Причина смерти — асфикция, точнее, удушение», — оживился Семечкин. «Причем на этот раз почти точно. Хотя, конечно, вскрытие может еще что-то добавить, но картина, в общем, и так довольно ясная». Все признаки удушения на лицо, Хотя есть одна необычная деталь. Практически отсутствует странгуляционная борозда. В связи с чем у меня есть предположение? Предположение? Заинтересовался Шерстаухов. Какое предположение? Предположение, что орудие преступления – вот этот платок. Семечкин показал капитану прозрачный пакет, в котором лежал сложенный в четверо яркий шелковый платок. Шерстаухов пригляделся к нему увидел свирепое синее лицо с вываленным языком. «Что это за платок?» — осведомился он. «Где нашли? Поблизости от трупа?» «Этим платком было закрыто лицо убитой». «Странный какой-то платок», — протянул капитан. «Страшный даже. Что за чудище на нем нарисовано?» «Кстати», — подал голос участковый, который до того молча стоял в сторонке. Мальчишка, который нашел труп, все время твердил про какую-то синюю тетку, которая за ним якобы гналась. Наверное, он увидел этот платок и перепугался, со страху и показалось, что тетка с платка за ним гонится. Наверное, кивнул капитан, с мальчишкой я поговорю позже. Он повернулся к эксперту и спросил: так вы полагаете, что этот платок и есть орудие убийства? На чем основано предположение? Во-первых, это объясняет отсутствие странгуляционной борозды. Мягкий шелк мог почти не оставить следов на коже. Во-вторых, в угол платка вшита монета. Таким образом, сложив платок вдвое или вчетверо, его можно легко использовать как орудие удушения. Взмахнешь таким платком, монета придаст ему направление и скорость, и он обовьётся вокруг шеи. После этого останется только затянуть его, и дело сделано. Но опять же, спохватился эксперт, «Точно можно будет сказать только после вскрытия». «Если на коже жертвы найдем микроволокна, совпадающие с тканью платка, тогда можно будет уверенно сказать, что этот платок и есть орудие убийства». «Интересно», — протянул капитан. «Что-то мне это напоминает. Где-то я читал про что-то похожее. А какая монета вшита в платок? Пока не знаю. Мы ее не извлекли, потому что до этого хотим тщательно исследовать шов, нитки. В общем, выжать из этого платка все, что удастся». «Хорошо, хорошо». А что еще можете сказать на этом этапе расследования? Семечкин хотел огрызнуться, что и так уже слишком много наговорил, и что он не ясновидящий и не гадалка, которая за небольшие деньги 40 минут болтать будет. Но поглядел в глаза Шерстоухову и решил не заедаться. В конце концов, человек ведь для дела спрашивает, а не просто так. Что еще? Предположительно, она была убита в другом месте, а сюда принесена уже мертвой. Но это тоже уточним после вскрытия. «Ладно, придется подождать». Капитан развернулся, вышел на улицу, немного поморгал от яркого света. В стороне стоял мальчишка с собакой на поводке. Он со жгучим интересом следил за работой криминалистов. Но ему было плохо видно, потому что все самое интересное происходило внутри, в темном заброшенном доме. Этот мальчишка чем-то напомнил капитану его самого в детстве. Такой же белобрысый, и волосы торчат хохолком, как на его детских фотографиях. Шерстаухов подошел к пареньку и спросил. «Это ты нашел труп?» «Ага». Глаза мальчишки гордо загорелись. Он выпятил грудь от ощущения своей значимости. «А зовут тебя как?» «Николай», — солидно представился паренек. «Надо же, я тоже Николай», — оживился капитан. «Выходит, мы с тобой тёзки». «Меня в честь деда назвали». «Надо же, и меня тоже. А что это ты, тёзка, в заброшенный дом полез?» проговорил капитан, склонив голову на бок. «Ты разве не знаешь, что это опасно?» «Я бы не полез туда», — смущенно признался Колька. «Но вот он, Арчи, поводок у меня вырвал и туда забежал, и мне пришлось за ним идти, а там уже я ее увидел». «Испугался?» «Не, не очень», — мальчишка опустил глаза и шмыгнул носом. «Вообще-то испугался». «Ну, не переживай, на твоем месте кто угодно испугался бы». «Значит, говоришь, Арчи первый туда забежал?» «Ну да». «Так что, выходит, это не ты, это он труп обнаружил?» — насмешливо проговорил капитан и наклонился к собаке. «Так значит, это с ним мне стоит поговорить?» «Шутите, да?» «Шучу», — капитан выпрямился. «А ты вообще часто здесь гуляешь?» «Каждый день». «И по вечерам?» «Нет, по вечерам мама меня не пускает. Говорит, опасно». «Правильно говорит», — одобрил капитан. «Значит, вечером здесь никто не гуляет?» «Только Иван Степанович из третьего дома». «Иван Степанович?» — переспросил капитан. «А он что, никого не боится?» «А вы его видели?» — Коля искоса взглянул на капитана. «Он здоровый такой, бывший борец. А самое главное, он с Гули гуляет. С Гулей можно никого не бояться». «Гуля? А кто же это?» «Гуля — собака его. Полное имя гуливер Не собака, а целый слон». Порода этот, тибетский мастиф. С ним можно хоть вечером, хоть ночью гулять. Никто близко не подойдет. Что ж, надо будет поговорить с этим Иваном Степановичем. И с его гулей. А ты, значит, больше ничего не запомнил? Ничего. Коля с сожалением вздохнул. Ну ладно, теска, может, я с тобой еще как-нибудь поговорю. А ты пока иди домой, а то мама, небось, уже волнуется. Да, подумал капитан Шерстаухов. Мальчишка, конечно, неплохой, да только как свидетель ничего толкового не сказал. Надо бы с этим Иваном Степановичем побеседовать, раз он поздно ночью с собакой гуляет. Семечкин сказал, что два дня назад ее убили. Можно предположить, что убили и сразу сюда привезли. Стало быть, было это два дня назад поздно вечером или ночью. Днем машину увидели бы собачники, заинтересовались». Однако посланный участковый сказал, что Ивана Степановича дома нету, на работе он, и Гуля по такому случаю также недоступен. Капитан Шерстаухов вздохнул и решил, что пора ехать, ничего полезного он тут больше не узнает. Он двинулся к машине, и тут налетел на него кто-то большой и неуклюжий. «Ой — Ой! — закричал этот тип невнятно. — Ой, простите, извините! Капитан снова вздохнул. Вот и его наказание. «Явился, не запылился», – ворчливо сказал он. «Ты где это пропадал, Бублик?» Бублик был стажером, которого навязало Шерстоухову начальство. Он был в отпуске и явился на работу, когда всех приличных стажеров уже разобрали. И девочек попригляднее, и парней посолиднее. Осталось этакое чудо. Бублик был толстый, неряшливый и все время ел. Пышки, гамбургеры, бутерброды с сыром – шоколадные батончики и мороженое. При этом он чавкал и всюду сыпал крошки, потому что все время болтал. Фамилия его была Бубнов, но от стажеров известна была его кличка, которая очень ему подходила. Круглолицый, толстый и глуповатый. И абсолютно бесполезный. Он вечно всюду опаздывал или вообще не являлся, путал бумаги и не умел писать отчеты. Капитан Шерстаухов оставил попытки переделать Бублика и решил молчать и терпеть до окончания его стажировки. «Так где тебя носило?» — спросил он для проформы. «Я кофе пил», — ответил Бублик, слегка запыхаясь. «Задержался немного, а когда пришел, вы уже уехали на вызов». «Вот именно, задержался он». «А мобильник включить слабо было?» «А он разрядился». Немного примеряла Шерстаухова с Бубликом то, что он всегда говорил правду не пытался выкрутиться и свалить вину на других. «Ладно, поехали отсюда, тут без нас закончат». «Сейчас, только гляну, что там». Бублик затопал в дом. Оттуда тотчас заорали, чтобы не мешался под ногами и не застил свет. И так темновато в помещении, не видно ни черта. Шерстаухов развернул машину и посигналил. «Вечно этот Бублик опаздывает». И тут он увидел на пустыре нечто такое отчего волосы на голове буквально встали дыбом. Коренастый, плотный, невысокий мужчина, про таких говорят поперек себя, шире, вел на поводке непонятного зверя. Не то лев, не то медведь, не то вообще монстр из кино. Огромная куча густой коричневой шерсти на четырех лапах. Голова лобастая, морда вся заросшая, едва просматриваются глаза. «Ух ты!» — сказал появившийся, наконец, бублик. «Это же тибетский мастиф!» Хозяин отстегнул поводок, который был надет для проформы. Ясно, что такую махину не удержать. Но пес и не думал никуда убегать. Он солидно шел рядом. И Шерстаухов понял, что перед ним тот самый Иван Степанович, который может что-то рассказать путное, так как гуляет со своим гулей ночью. «Здравствуйте!» Свидетель пожал Шерстаухову руку. Не то чтобы пожал, а едва стиснул, отчего у капитана потемнело в глазах. «Это что же будет, если он и вправду руку пожмет? «Борец бывший». Капитан едва сдержался, чтобы не потрясти рукой, и начал задавать вопросы. Иван Степанович отвечал неторопливо и толково. «Да, он гуляет со своим Гулей поздно вечером, потому что некоторые люди пугаются, хотя Гуля в жизни никого из людей не тронул, а собак, ну, если уж к нему очень пристают. Да, два дня назад они тоже были на пустыре. Да, видели машину. Во сколько примерно времени?» «Зачем примерно? Он точно скажет, что было четверть первого ночи. Когда они пришли, машина уже стояла возле того дома. Большая, темная, черная или синяя в темноте не разобрать было. С виду вроде бы Тойота. Большая Тойота. А номер он, естественно, не разглядел. В машине сначала никого не было. Потом из дома вышел мужчина. Высокий, худой, одет в темное, В руках у него ничего не было. Сел в машину и уехал. Он, Иван Степанович, ничего такого не подумал. Мало ли, приспичило человеку. Вот он и облегчился в старом доме. Не дело, конечно, но как запретишь? — Надо же, платком задушили девушку, — болтал Бублик в машине. — Интересно как? — Интересно ему, — буркнул Шерстаухов. — Что тебе тут, театр комедии, что ли, или цирк? — Я в том смысле, что нетипично как-то. Бублик ничуть не обиделся. Платки, шнурки – это не наш почерк. У нас, если душа, то голыми руками или подушкой, или вешают на бельевой веревке. А тут платок, да еще шелковый. Недешево стоит, наверное. Ну да. Шерстаухов задумался. Что-то такое вертелось у него в голове. И только подъезжая к зданию управления, он вспомнил, что читал в детстве книгу Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней». И там, когда герой был в Индии, фигурировали такие. Как же их звали? Туги, которые душили своих жертв именно шелковыми платками. И делали они это в честь богини, как ее Кали, богиня Кали такая зловредная богиня, страшная очень. Ага, и на платке тоже жуткая тетка изображена. Не зря мальчишка так испугался. Не может быть, убежденно сказал Бублик. Оказалось, что последние слова шерстоухов произнес вслух: При чем тут Индия? разглагольствовал Бублик, снова жуя, на этот раз вафли. «Где Индия, а где мы?» «И то верно», — подумал капитан Шерстаухов. «Что-то меня в последнее время заносит».